Глава семнадцатая Слушаю. Макс, ты уже в городе. Где ты? Домой только зашел. Макс, Агата Никаноровна умерла. Как умерла? Зачем? А как же апелляция? Максим, не смешно. Если бы ты знал, что нам с Дашей сейчас довелось пережить, тебе было бы не до шуток. Кажется, я после Марфина вообще больше шутить не смогу. Я... я просто не знаю, как это рассказать. Сейчас, секунду, подожди. — Денис Олегович, спросите у Даши, она должна знать. — Не знаю, где. Тут же была недавно. — В общем, Макс, это нечто невообразимое. Это не поддается разумному объяснению. — Ты меня слышишь? — Погоди. Максим сначала подумал, что ему показалось, но, прислушавшись, он понял, что в спальне кто-то стучит в окно. — Немного странно для шестнадцатого этажа. ввешая трубку он остановился в дверном проеме и посмотрел в окно выходящие на балкон в полуночной темноте ничего не видно включив свет он пристальнони всмотрелся в окно на перилх не застекленного балкона сидела большая черная ворона и смотрела прямо на него они я перезвоню через минуту давай быстрее я жду положив телефон на кроввать он медленно подошел к окну Птица по-прежнему сидела на месте, слегка колыхаясь на ветру, и, наклонив голову, смотрела ему в глаза. Максиму показалось, что у нее человеческое лицо с пронзительным взглядом. Он открыл балконную дверь, и в тот же миг ворона резко взмыла в воздух, растворившись в уличной мгле. Максим вышел на балкон, облокотился на перила и глубоко вдохнул холодный осенний воздух. далеко внизу по дороге мчались автомобили, разрезая рыхлую темноту улицы. Сверху они казались маленькими светлячками, которые объединившись в общий поток и потеряв всякую индивидуальность, проносились по трассе. Точно так же проносились и мысли его в голове. Они роились, перебивая одна другую. Это было чувство усталости, даже опустошенности, смешанные с притупленным облегчением от того, что все благополучно закончилось, пусть и не так, как он изначально рассчитывал. Во всей этой истории Агата Никаноровна сделала хоть что-то хорошее, преодолела глубоко укоренившееся упрямство жить. Теперь Марфина может спать спокойно. «Но истина так и останется в подозрении», — сказал он в пустоту. Неожиданно, прямо за его спиной раздался заливистый женский смех, пронзивший его до мозга костей. Обернувшись, он увидел стоявшую перед ним улыбающуюся звериным оскалом невысокую девушку с лохматой копной волос. Она смотрела на него взглядом полным потустороннего холода и бесконечной черноты. Узнав эти глаза, он испытал прилив ужаса. Даша! Вы слушали книгу «Тайна тихой реки». Автор Виталий Тарханов. Читал Олег Шубин.